Глава с е м н а д ц а т а Кристоф Рекшер жил в шикарном районе по масштабу роскоши, сравнимым с московской Рублевкой. Тут стояли не домики малыши, как на улице Рины Томпсон. Прямо в центре Ластрейда громоздился квартал ф и ш е н е б е л ь н ы х вилл с прилегающими территориями за высоченными заборами. Наша карета ехала по этой улице, а я все никак не могла отлипнуть от окна. Вот она. Роскошь по-викториански. Квартал богачей в центре, где рукой подать и до дворца, и до городской инфраструктуры. По широким тротуарам гуляли дамы с собачками, компаньонки с подопечными и дворники мели улицы от невидимых снежинок. Тут все буквально дышало баснословным богатством, расточительностью и безопасностью. Я насчитала десятерых дежуривших полисмагов. Местные жители явно доплачивали кому надо за спокойный сон. Во всей этой атмосфере нервировал только р е к ш е р который ехал в карете напротив и всю дорогу сверлил взглядом. Успокаивала близость Бетфорда, да и что говорить, Томпсон. Старушка все еще спала и делала это до упоения умиротворенно. Оставалось только опасаться, что начнется, когда она пробудится. Наконец, экипаж замедлился и въехал на территорию одного из домов. Двухэтажный особняк раскинулся перед пафосным фонтаном, даже пришлось обогнуть его кругом, чтобы остановиться у лестницы. «Приехали!» — мрачно возвестил Рекшер. Он выбрался из кареты первым, бросил несколько приказов, подбежавшим к нему слугам, распорядился, чтобы донесли Риину до гостевых покоев. «Пятая комната в левом крыле». Строго-настрого указал он, а после глянул на меня. Я стояла, переминаясь с ноги на ногу, сжимая в руках коробку с платьем и пряталась то ли за ней, то ли за спиной Бетфорда. — Если задумаешь какую-нибудь пакость, — пригрозила Рассел брату, — я найду, чем ответить. — Да что ты! — обманчиво спокойно отозвался Крестов. — Большие пакости, чем взрыв дома, и придумать сложно, да, р е й б а т е р «Мой домик, надеюсь, устоит после вашего визита?» «Я не виновата в произошедшем», — отозвалась я. «Честно?» «Всякий раз, когда преступники уверяют меня в своей честности», — парировала Рекшер, «жди от них ножа в спину». «У меня нет ножа, только платье. Максимум могу дать вам его примерить», — в тон ответила я. «Ваша спина может опасаться только тугого корсета». Мощная волна ментальной магии вновь всколыхнулась от крестов а в мою сторону, стукнулась о барьеры и исчезла. А я возблагодарила Господа, Рурков и удачу за то, что мне досталась хоть какая-то защита от местных мозгокопателей, типа главы канцелярии. Откуда бы ни взялись эти барьеры, я была им рада. «Прочно стоят!» прогудел блондин, становясь на первую ступеньку и продолжил уже тише. «Что ж, посмотрим. Это будет даже любопытно. За мной!» Бетфорд, предложив мне локоть для опоры, последовал за братом. Я видела, как Рассел, так же, как и я, оглядывается по сторонам, его нос то и дело подергивался, словно Риен принюхивался к новым для него запахам. «Кот, что тут еще скажешь? Надеюсь, метить территорию не станет». «Вы тут впервые?» — тихо спросила я. «Да», — коротко ответил он и вновь погрузился в изучение. Мне даже показалось, издал несколько странных звуков наподобие е к с к с с с о р о д и ч и й что ли, призывал?» «А этот дом тоже с домовой?» — спросила я, когда мы зашли внутрь. Огромное помещение хола поражало воображение. Светлое, чистое, я бы даже сказала, идеально прилизанное. Несколько статуй и картин украшали углы, диванчики без единой пылинки на обивках. Все удивительно стерильно, словно картинка для рекламного журнала интерьеров. В обжитых домах так не бывает. Всегда есть какие-то следы обитания владельцев. А тут как почистили. Никакой тебе вешалки для шляп, зонтницы, забытых ключей на тумбочке. — Это обычный дом без ушей в стенах, — отозвался Крестов. резко ко мне оборачиваясь. «Итак, правило. По комнатам не ходить, в чуланы не заглядывать. Передвижение строго в сопровождении кого-либо из слуг и громкими шагами, чтобы все слышали, куда вы идете». «Даже в туалет?» — обалдела я от неожиданности. «Тем более в туалет», — ни капли не смутившись, ответил блондин. «Узнаю, что вы куда-то крадетесь ночами тайком, переведу жить в казематы». Поверьте, там тоже безопасно, но куда менее комфортно. Все поняли?» Я невнятно кивнула. «Дальше», — не успокаивался Рэкшер. «Предметы трогать нельзя, двигать нельзя. Все должно лежать там, где лежало до вашего появления». «Дышать хоть можно?» — усмехнулся Бэтфорд. «Или проще сразу голову в петлю засунуть?» «Тебя эти правила тоже касаются». Крестов ткнул ему пальцем в грудь. «Если бы ты был хоть чуточку р а с т о р о п н е й и не сидел на шее отца, у тебя мог бы быть свой дом, жил бы там, и ничего бы этого не произошло». Я посмотрела вначале на одного брата, потом на второго. Похоже, за время поездки в экипаже Рэкшер собрался с мыслями и теперь пытался взять реванш, выставляя виноватым уже Рассела. Но тот лишь пожал плечами. «Ты, наверное, прав». Легко согласился он. «Но нет худа без добра. Теперь у Рины Томпсон будет новый дом за казенный счет. А она давно хотела сделать ремонт». Глаза блондина сузились. «Надо будет проверить, не сама ли Рина и в таком случае его подрезала», — парировал он. «Чем не мотив?» В этот момент из глубины дома вышла худая женщина лет 60 тонкая как трость, с острыми чертами лица, и настолько тугим узлом волос на голове, что, показалось, пряди натягивали ей кожу так, что не у каждого пластического хирурга хватило бы сил на такой лифтинг. «Моя экономка, Рина Белла Свифт», — представил Крестов. «Дальше она займется вами. Белла, выдели моему брату и этой Рье хм, комнаты. Пусть ч у в с т в у ю т себя как дома». Последняя фраза прозвучала странно. Я так и слышала в ней подвох, но пока не поняла, какой. В итоге Расселу выделили две спальни на втором этаже, как и подобает представителю дома «Вивьерн». Перед Бэтфордом экономка всячески лебезила, на меня при этом не обращая никакого внимания. Зато потом оторвалась. Стоило только нам остаться наедине, и я поняла, в чем состоял подкол к р е с т о ф а «А вы любовница а Рена Бетфорда?» — сходу и не церемонясь спросила Свифт. «Нет», — рявкнула я, и, подбоченясь, пошла в атаку. «А на каком основании вы меня, собственно, оскорбляете?» Но Свифт даже глазом не моркнула, проигнорировав вопрос. «Значит, любовница», — констатировала она, — «пройдемте за мной, я подберу вам комнату». Пока я набирала воздух для продолжения тирады, Белла круто развернулась и отправилась обратно к лестнице спускаться вниз. Ощущая себя идиоткой, поспешила за ней, а заодно очень громко топала, назло впечатывая каждый шаг в половицы и ступеньки. Все, как наказал хозяин дома. Я уже предвкушала, как испорчу сон одному надменному блондину, когда стану ночами ходить и громко хлопать дверьми. Белла обернулась, поморщившись, оценила мой чеканный шаг, но промолчала. Мы сошли на первый этаж и стали спускаться в мрачный подвал. «Куда мы идем?» — остановилась я, не желая двигаться дальше, а то, кто знает, вдруг у к р е с т о ф а и в родном доме парочка камер припрятана. Тут сыро и холодно. «В комнату для слуг!» — отозвалась экономка. «Вы же постельная грелка а р ь е н а Бетфорда, и, значит, обслуживаете его по низменным надобностям. Следовательно, вы служанка. д а где еще вам жить, как не здесь?» Она подошла к незрачной серой дверце и толкнула ее внутрь. «Ваша комната, Рье, обживайтесь!» Внутри все кипело от негодования. И до такой степени, что если бы у меня и в самом деле была магия огня, подрывника или еще кого-то, от дома Рекшера сейчас бы и щепки не осталось. Я втянула ноздрями воздух, выдохнула. И мимо меня списком пробежала крыса. Это стало последней каплей. «Вы в курсе, из какого я дома, Белла?» — в гневе прошипела я. Не знаю, что отразилось на моем лице, но Свифт побледнела и отшатнулась на шаг. Я из дома динозавров. Ровно на этот же шаг я приблизилась к ней, нависая. А это, к вашему сведению, такие огромные зубастые хищники. Так вот, милочка, я вам голову откушу, если вы еще раз позволите себе хоть каплю столь же пренебрежительного отношения в мой адрес, как сейчас. Но господин Рекшир... — заикнулась она. — Любовницу Рекшера тут и поселите! — припечатала я, принимая четкое решение, что мне осточертело, что об меня вытирает ноги каждая встречная худосочная жаба. А я буду жить и спать там, где сама решу. С этими словами я развернулась и решительно направилась к лестнице. Обратно, в нормальную часть дома. — Постойте! Попыталась остановить меня экономка. «Рьен Крестов сказал поселить вас. Рьен Крестов сказал, чтобы я чувствовала себя как дома». Огрызнулась в ответку. «А раз я дома, то терпите». Больше слушать эту заразу я была не намерена. Я миновала один лестничный пролет, затем второй, тупая как бизон под п р о ч и т а н и е экономки, что у меня будут проблемы. Добравшись до покоев Бетфорда, решительно распахнула его дверь и также решительно захлопнула ее перед носом Свифт. Злость продолжала во мне клокотать раскаленной лавой. «Анна!» — раздался голос Бетфорда. Риен стоял у окна и задумчиво смотрел на меня. «Что вы тут делаете?» Я отлипла от двери и остервенела чеканя шаг, прошла вглубь комнаты, огляделась по сторонам, Узрела огромную двуспальную кровать с балдахином. А вот диванчика не было, даже лишнего креслица. «Пришла исполнять роль постельной грелки», — мрачно отозвалась, швыряя коробку с платьем на покрывало. И пока Бетфорд осоловело переваривал эту информацию, двинулась изучать вторую выделенную Рьену комнату через смежную дверь. Очень хотелось верить, что там найдется запасной диванчик. Но и тут облом. Комната оказалась кабинетом, с длинным столом и тремя креслами. Разве что калачиком о на ковре оставалось свернуться. «Что-что?» — донеслось мне в спину, и раздались догоняющие шаги. «Анна, вы сейчас шутите?» Я резво обернулась, неожиданно утыкаясь в широкую мужскую грудь. Рассел умудрился подойти ближе, чем стоило. Буквально сантиметры разделяли нас, а мой нос улавливал тонкий аромат его терпкого парфюма. Я подняла взгляд на мужчину и мрачно уставилась в зеленое глазище. «Губу закатайте», — выдохнула я. «Никакого секса, вы же помните». «Может, наконец тогда просветите меня? Отчего я отказываюсь?» Наклонив голову на бок, весьма заинтересованно попросил Рассел. И я поняла, что в моей жизни, наконец, настал этот странный момент. Я должна буду просветить мужчину о сексе, о котором тот наверняка знал, но сама суть ситуации смущала. Я даже хихикнула, но тут же собралась. Совместное в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я отчеканила я, когда мужчина для наглядности подняла левую руку и женщина, правую руку, сходятся вместе, хлопнула в ладоши. Вышло как-то громко, на что б э т ф о р д недоуменно поморщился. «Играют в ладушки?» — предположил он. «Точное извращение». «Занимаются любовью», — ответила я. «Ваш мир наверняка ничем не отличается от нашего в плане анатомии. Пестики там, тычинки. В общем, секс — это сам процесс, и после него могут появиться дети». о о б э т ф о р д наконец улыбнулся. «Так вот оно что. Кажется, эту тему я прошел еще в четырнадцать. Но спасибо за увлекательный урок, Рия б а т е р и В таком случае вернемся к вопросу о постельных грелках. Конкретно вы мне как собираетесь п р о с т о н е нагревать? Если без кхм, секса? А то уж сильно многообещающим было ваше появление здесь, Анна. Бетфорд поиграл бровями, а мои глазки забегали, нашарили взглядом ту самую коробку с платьем от Алмура, и ответ пришел сам по себе. «Никакого секса до свадьбы», — улыбнулась я. «Или это не вы?» н е д а л е ч и как утром, вы возили меня к свадебному кутюрье. Так давайте соответствовать образу. Вот эта половинка кровати моя, а вторая ваша. И мы оба, как полагается жениху и невесте, будем блюсти мою честь». У р а с с о л а округлились глаза. Он даже закашлялся. «А там осталось, что блюсти?» — недоверчиво переспросил он. «Судя по вашим познаниям, все уже давно потеряно». Мое лицо стало каменным. Я сощурилась и подумала, что было бы и вправду неплохо стать динозавром, чтобы откусывать головы всяким хамом. «К вашему сведению, честь у меня на месте. Может, разве что совести маловато?» — рыкнула я и под шокированным взглядом Рассела вернулась к кровати. Села на ее край и решительно договорила. «Челюсть подберите, Риэн Бэтфорд». «Я и в самом деле девственница. Но выбирая между соседством с вами на этой чистой кровати и подвалом с крысами, я однозначно выбираю вас». Шок, недоверие и даже ужас отразились на лице мужчины. Переваривал. Я же рассеянно погладила покрывало, вздохнула. Вот он, новый, увлекательный опыт буквального сожительства с мужчиной, да еще и на одной кровати». Не то чтобы в моей жизни до этого все шло по-монашески целомудренно, но вот как-то сложилось, что парни у меня были, а до самого главного не доходило. Наверное, характер у меня был и вправду отвратительный, потому что все ухажеры сбегали через месяц с другой конфетно-букетного периода. Я не спешила пускать их в постель, а они — доказывать серьезность намерения туда попасть. Вот в самом деле. Я, конечно, не кичилась своей девственностью и непорочностью, но и до свадьбы особо беречь не собиралась. В XXI веке живем. Просто хотелось сделать это правильно, чтобы потом не вспоминать всю жизнь, воспринимая психологической травмой неудачного опыта. И вот я, можно сказать, докатилась. Бетфорд, другой мир, постель и ультиматум «До свадьбы ни-ни». «Причем и я, и он понимали, никакой свадьбы не будет. Смешно же!» «Так и будем молчать», — наконец спросила я, когда пауза затянулась. «Нет», — ответил Риен, — «но я все еще пытаюсь осознать свое помолвленное положение». Я хихикнула. «Рано или поздно оно бы по-любому вас догнало. Я еще не самый ужасный вариант». Рассел скользнул по мне тоскливым взглядом кота, у которого забрали сметану из-под носа, и тяжело вздохнул. Кажется, он искренне считал и надеялся, что рано или поздно ему со мной обломится. «Вы самый экзотичный», — произнес он, и тут в двери комнаты постучали. «Кто?» «Господин Бэтфорд», — раздался голос экономки Беллы. «Вас Ирье Баттери приглашают к ужину». «Вы спуститесь?» И столько уважения прозвучало в каждом слове, что я даже впечатлилась тем, когда ж а б а быстро доходят уроки. Неужели в самом деле решила, что я могу ее сожрать? «Сейчас будем готовы», — откликнулся Бэтвард, переводя взгляд на меня. «Анна?» «Надеюсь, нас не отравят», — мрачно отозвалась я.